Предисловие. Зона прибыли – это арена экономической деятельности компании, где получаются высокие прибыли. То есть не прибыли средних размеров, не прибыли в результате циклических инфляционных процессов и не краткосрочные прибыли, а устойчивые и очень высокие прибыли. Другими словами, зона прибыли является местом, где создается стабильная высокая прибыль компании. Получать такую прибыль стремится каждая компания, однако только немногие из них в полной мере понимают, как и почему эта прибыль образуется. Основная цель этой книги – раскрыть некоторые секреты прибыльности на основе новых идей. Здесь впервые демонстрируются основные модели прибыли, используемые успешно действующими компаниями. Во второй части книги мы покажем, как работают эти идеи и тех деятелей бизнеса, которые их творчески принимают, и которые добились высочайшей прибыльности, даже роста маржи прибыли в условиях интенсивной конкуренции. За последние 20 лет реорганизаторы бизнеса и их компании создали для своих акционеров более 700 миллиардов долларов рыночной стоимости. Совместно эта немногочисленная группа творческих личностей представляет более 10% всей созданной стоимости на рынке ценных бумаг США за указанный период. Чтобы добиться этого, в каждом случае компании и ее лидеру пришлось преодолеть стандартность мышления – За счет способности обеспечивать устойчивые показатели в течение всего делового цикла, а также за счет выбора продукции и высокого качества применяемой технологии, каждая из рассматриваемых компаний смогла преобразовать свою модель бизнеса таким образом, чтобы в течение длительного времени оставаться в зоне прибыли. В первой части книги показано, что знание маршрута перевода компании в зону прибыли требует новой точки зрения в отношении того, что в настоящее время наиболее важно для бизнеса. Прежние правила, базирующиеся на рыночной доле и больших масштабах деятельности, теперь недостаточны. Новое время требует новых правил. В главе 2 основное внимание уделяется самому важному блоку, обеспечивающему понимание того, каким образом достигается высокая прибыльность – мышлению, ориентированному на потребителей. В настоящее время сфокусированность на потребителей стала своего рода заклинанием, которое слышится со всех точек поля бизнеса. К сожалению, обилие таких голосов вовсе не означает, что громко высказываемая идея хорошо и полностью всеми понимается. Слишком много организаций называют себя ориентированными на потребителя, однако в реальной жизни не предпринимают никаких действий и не вкладывают в соответствующих инвестиций, чтобы соответствовать подобным заявлениям. В этой главе подробно рассматриваются проблемы, препятствующие мышлению действительно ориентированному на потребителей, проблемы, которые мешают продвижению к успеху. Здесь показано, что ключевым компонентом мышления каждого преобразующего лидера бизнеса является стратегическое понимание сущности потребителей. В главе 3 обсуждение прибыльности начинается с рассмотрения ряда моделей прибыли, которыми пользуются лидеры реорганизации бизнеса. В каждом случае существует уникальный механизм, позволяющий создавать высокую прибыльность, в значительной степени превышающую обычную. В словарь бизнеса такие модели прибыли вошли недавно. Во второй части книги разбирается 12 примеров компаний и их руководителей, которые ярко продемонстрировали способность переводить свой бизнес в зону прибыли и удерживать его там в течение длительного времени. Эти главы не повторяют хорошо известные рассказы и анекдоты о новаторах бизнеса и не предназначены для того, чтобы в очередной раз похвалить этих проницательных менеджеров и их умения. Главная их цель – проанализировать современный рынок и выявить обоснованные и рациональные модели бизнеса, которые соответствуют текущей ситуации в бизнесе и помогают в выведению компаний в зону прибыли. Обсуждение деятельности каждого преобразующего лидера ведется на нескольких уровнях. На первом из них рассказывается о его лидерских качествах, личной смелости и творческом подходе, часто на фоне организационной инертности и негативных высказываний. На втором уровне основное внимание уделяется тем усилиям, которые необходимы, чтобы выйти в зону прибыли, куда можно попасть за счет выявления новых и эффективных способов создания высокой прибыльности. Каждая рассмотренная во второй части компания применяла для этого ту или иную базовую модель прибыли или их комбинацию. На третьем уровне демонстрируется конкретное преобразование модели бизнеса, то есть действия по выбору потребителей, получению вознаграждения, дифференциации продукции и определению масштабов своей деятельности, которые каждая из описанных компаний предпринимала, чтобы перейти в зону прибыли. Для описания эволюции модели бизнеса в каждом частном случае преобразования мы используем несколько параметров. Основным показателем успеха в любом бизнесе является рыночная цена, которую получают владельцы бизнеса или акционеры. Любой бизнес, способный создавать устойчивый рост ценностей, превышающий средние показатели рынка, заслуживает уважения и требует тщательного анализа. Мы оцениваем рыночную стоимость по годовым показателям, чтобы исключить эффекты краткосрочных процессов, часто связанных с временными ожиданиями заинтересованных лиц. Динамику преобразования удобно отслеживать на графиках рыночной стоимости, которые поэтому так часто используются в этой книге. Другими наглядными приемами, которыми мы активно пользуемся в этой книге, являются таблицы вариантов моделей бизнеса, к которым пробегают компании. Хотя, конечно, необходимо хорошо разобраться во всех ключевых элементах модели бизнеса, в нашем случае основное внимание уделяется следующим базовым параметрам – выбору потребителей, получению вознаграждения, дифференциации продукции стратегическому контролю и выбору сферы и масштабов деятельности. Наш опыт свидетельствует, что эти показатели являются для компании наиболее критичными и позволяют достаточно компактно и полно описать сложные системы бизнеса, создаваемые новаторами. Каждая кривая роста рыночной стоимости компании и каждая таблица с моделью бизнеса завершается большим вопросительным знаком. Это объясняется тем, что предыдущий рост стоимости вовсе не является гарантом будущих успехов. Блестящие модели бизнеса прошлого не гарантируют, что следующая модель окажется столь же успешной. Знак вопроса ставится здесь для того, чтобы напомнить нам, что рост стоимости будет устойчивым только тогда, если компания создаст следующую модель бизнеса правильно. Последним показателем, которым мы здесь пользуемся для оценки модели бизнеса компании, является соотношение рыночной стоимости к поступлениям. Так как рыночная стоимость отражает ожидаемое будущее поступление бизнеса, это соотношение измеряет ожидаемые будущие показатели по сравнению с реальными и сегодняшними. Высокое соотношение рыночной стоимости к поступлениям, выше чем в полтора раза, указывает на модель бизнеса, в которую инвесторы верят и ждут от нее высоких будущих поступлений. Низкий показатель, наоборот, отражает их озабоченность будущей судьбой этой структуры бизнеса. Отслеживая отношение рыночной стоимости к поступлениям за определенный период времени, можно видеть изменение прибыли при преобразовании модели бизнеса. Когда компании переходят в зону прибыли, хорошо видно, что новая позиция тут же отражается в повышении этого обобщенного показателя. Каждая глава во второй части заканчивается списком контрольных вопросов для проверки пилотного варианта. Известно, что пилоты постоянно стремятся повысить свое профессиональное мастерство. Один из действенных способов, помогающих им в этом – получение ответов на некоторые вопросы, которые они задают сами себе перед каждым полетом. Часто отыскать ответы на подобные вопросы бывает трудно. Авторам книги это хорошо известно, однако они сознательно не шли на упрощение ситуации. Ведь уроки, преподанные нам реорганизаторами бизнеса, свидетельствуют, что указанные вопросы очень важны и в значительной степени способствуют успеху дела. В третьей части основной акцент делается на то, каким образом можно перевести вашу организацию в зону прибыли. В главе 14 в обобщенном виде представлены ключевые моменты опыта новаторов в бизнесе и их экономические достижения. В современном бизнесе ставки очень большие, и поэтому потребность в эффективных преобразованиях также очень высока. В этих условиях то, как организация балансирует свои риски и поступления, как защищается от ошибок и как мобилизует собственные ресурсы и определяет во многом, добьется ли она в конце концов успеха или потерпит неудачу. Последняя глава части 3 «Справочник по зоне прибыли» предоставляет вам набор инструментов, систематический подход, позволяющий использовать рассмотренные в этой книге идеи на практике, Представленные в виде серии упражнений, которые заставляют менеджера или группу менеджеров последовательно разобрать критически важные для компании вопросы, руководство служит основой для мозгового штурма системных совещаний менеджеров по ключевым аспектам бизнеса и осуществления общего процесса планирования в рамках всей корпорации. Наш опыт свидетельствует, что этот подход, построенный вокруг 12 относительно простых вопросов, может помочь организации отыскать путь к ценности, путь к зоне прибыли в своей отрасли. Решать предложенные задачи совсем непросто. Если дело обстояло бы по-иному, мы не восторгались бы столь сильно теми реорганизаторами бизнеса, которые добились успеха. Однако мы действительно можем научиться от них, потому что они на деле преобразовали свои организации и отыскали новые зоны прибыли в своих отраслях бизнеса. Однако уже сейчас появляются новые преобразующие лидеры, которые создают следующую «General Electric», следующую «Intel», следующую «SMH». Они, конечно, берут на вооружение лучшие образцы и приемы прошлого и адаптируют существующие модели прибыли или изобретают новые. Базовые положения и модели, представленные в этой книге, являются своего рода линзами, позволяющими наблюдать и изучать подобные инновации. Поэтому давайте разбирать их и учиться. Учиться настоящему бизнесу.